Глава с е м н а д ц а т а Регина «Дзынь!» Мне казалось, я только-только уснула, как тут же, подобно изощренному палачу, противно зазвенел будильник. У меня аж зубы свело от этого звука. Вот э т у махину я выбрала. Лязгает так, что и мертвого поднимет. Я еще не попробовала просыпаться под такой будильник из советской эпохи. На земле меня будил мобильник с приятной мелодией А от этого звонка у меня даже волосы встали дыбом И по коже мурашки побежали Не понимаю, как моим родителям жилось таким веселым будильником От звона, которого душа в пятке убегает Может, все дело в привычке? Шлепнула по кнопке звонящего монстра И облегченно выдохнула, когда образовалась блаженная тишина Спать хотелось мертвецки Я буквально усилием воли соскребла себя с мягкой, теплой и такой уютной кроватки и с закрытыми глазами, широко зевая, что едва челюсть себе не вывихнула, прошлепала ванную. Походу, больно стукнулась плечом о дверной косяк, и пришлось глазки все-таки разлепить. В зеркале отразилось чудище болотное, сонное и явно с недобрым настроением. Да, это была я, Регина, помощница бедового дракона-ученого. Снова тяжело и печально вздохнула и принялась приводить себя в порядок. Волосы собрала в высокий конский хвост и заплела его в толстую косу. Посмотрела на выданные драконами местные платья и поморщилась. Они, конечно, хороши и элегантны, но для работы у Калеба явно непрактичны. Короче, совершенно не подходят, и мне в них неудобно. Вот если по городу погулять, то я с удовольствием надену эти... Немного пышные и очень женственные наряды. Сегодня выбрала черные леггинсы, шитые под джинсы, которые хорошо сочетаются с облегающим красным топом. Обула свои удобные босоножки кроссовки и отправилась покорять сегодняшний день. о д е л на сегодня у меня запланировано море. Сначала я решила полюбопытствовать и очень тихонечко приоткрыла дверь в спальню Калиба, Вчера его явно крепко ударило по голове. Это же надо было додуматься, с первого дня начать ставить эксперименты, описанные в подарочной книге о великих изобретениях человечества. Охо-хо-хо-хо. -хо -хо. Хоть иди и из книг вырывай страницы, где рассказывается история о создании водородной бомбы и прочей гадости. Ни к чему этому миру такие открытия. У них магия есть, а у нас нет. А если только на минуточку представить... т о Калиб совершит подобное открытие, вдохновившись нашей историей. Даже думать не буду о таком. Сунула нос в приоткрытую щель и подглядела за Калибом. Мужчина крепко спал, мягко сопя. Он сбросил с себя одеяло на пол, улегся на живот, обнял подушку и раскинул в стороны ноги, подобно морской звезде. У меня сложилось впечатление, что дракон уже очень давно нормально не отдыхал, А вчера был буквально критический момент. Кстати, я не увидела на его открытом теле никаких ожогов и ссадин. Увидела только несколько пластырей, и под ними, наверное, уже нет никаких ран, только здоровая кожа. М да, мне бы такую регенерацию. Прикрыла неслышно дверь и так же тихо начала спускаться вниз. На моем лице играла улыбка. Я прокручивала в голове, вчерашнее происшествие после взрыва. У меня возникло ощущение, что дракона не так уж часто баловали обычной человеческой лаской и заботой, если такое вообще случалось. Мне не жалко, могу и в лоб поцеловать, и пожалеть, и жилеткой побыть, но не более. Я все-таки радею за то, что работа — это работа, и мешать ее с отношениями уже другого плана не совсем хорошая мысль. Хотя сказать честно — Калеб мне понравился. Чутной он немного, но гении разве могут быть в принципе нормальными? Вот друзьями статья была бы не против. Но внутренний голос ехидно пропел, что меня такой вариант не устроит. Уж больно сильно Калеб мне понравился. Отмахнулась от этой мысли и решила лучше сегодня побаловать дракона чем-то крайне вкусным. Вкуснее, чем вчера. Зашла на кухню и замерла на месте. Вчера я оставила на столе молоко в кувшине, чтобы оно с к и с л а и п р е в р а т и л а с ь за пару дней в кефир, но перевела взгляд с разбитого кувшина и пролитого на пол молока на открытое небольшое окно, в котором застряло нечто пушистое, темно-рыжее с длинным гибким остроконечным хвостом. Толстая попа мохнатого существа застряла в оконном проеме, и как бы он ни пыхтел и н е с к р ё б задними толстенькими лапами, оставляя когтями приличные зазубрины на стене, ну, никак не пролазила. Так. И кто это у нас тут сотворил преступление и потом застрял? Подошла к зверьку и осторожно коснулась мягкой, очень шелковистой густой шерстки. От моего робкого прикосновения зверь сначала замер, а потом издал странный звук, похожий на недовольное кошачье мяуканье и одновременно на птичье чириканье. Не разберешь. Эх, жаль, я не взяла с собой фотоаппарат мгновенной печати. Хоть крепи к нему шнурок и носи на шее. А так бы сделала сейчас снимок этой забавной ситуации. Я мягко ухватила зверушку и попыталась затащить обратно в дом. Зверь громко начал мяукать, чирикать и активнее работать лапками, пытаясь выбраться из проема, но все равно толстая попа никак не желала следовать за хозяином в окно. поэтому я снова аккуратно потянула пушистика на себя. «Тише, тише, маленький!» — п р и г о в а р и в а л а успокаивающе. «Я тебе помогу. Вот прямо сейчас». Это явно был малыш. Он как-то испуганно умолк и только затрясся, словно испытывал настоящий ужас. Мне было и смешно, и одновременно жаль его, но оставить все как есть не могла ему явно неприятно и больно находиться в оконном проеме. Наконец я смогла затащить обратно на кухню извивающегося пушистого зверька И посмотрела на него с любопытством и умилением, вытянув перед собой руки Он продолжал стучать лапками Это был какой-то странный и очень симпатичный зверек Как я уже сказала, шерсть у него была густой, мягкой и приятной на ощупь Окрас рыжий с белым И пятнышки у него на шерсти, как у жирафа Мордочка пушистика была беленькой, только нос и лобная часть имели рыжий окрас. А возле огромных чернильного цвета глаз и самого настоящего клюва на белой шерстке имелась россыпь рыженьких точек, словно у зверька это были самые настоящие поцелуйчики от солнца, веснушки. Ушки округлые и небольшие. Лапки зверька были короткими, толстенькими, но с очень острыми когтями. Хвост длинный, заканчивается острым мягким кончиком, похожим на еще не оформившуюся стрелу. Хоть и странное сравнение. «Ну и что ты здесь забыл?» — спросила у него. «И кто ты?» «Такой весь мимимишный и очень хорошенький». Зверек захлопал глазками, перестал брыкаться и снова издал этот смешной звук. «Чермюк?» «Ладно, не стану тебя терзать вопросами. Пойдем, выпущу тебя во двор». «Возвращайся к своим сородичам или родителям. Но если захочешь снова угоститься чем-то вкусненьким, например, молоком, то для тебя я оставлю вечером на крыльце миску с угощением. Идет?» Пушистик, естественно, не ответил. Мне было приятно держать его на руках. Мягкий такой весь уси-пуси. Так и хотелось поиграть с ним, пофотографировать его. Но я была сторонницей того, чтобы животных не мучили, особенно диких. Поэтому пусть в ступает себе в лес. Быть может, его мама там обыскалась. Вышла из дома, продолжая ворковать с малышом. Он вдруг активно задвигался у меня в руках и часто-часто зачирикал-замяукал. Подняла взгляд и почти нос к носу столкнулась с точной копией пушистика. Только размеры этого зверя были сродни р а з м е р о м доброго коня. Ой, пискнула я, а потом... Нервно сглотнула и замерла, как истукан. Большие глаза зверя опасно сверкали. Клюв был приоткрыт. Из него вырывалось шипение и утробное рычание-ракотание. «Я... я... я спасла вашего детеныша», — проговорила неуверенно и очень медленно опустила Мохнатика на землю. Он смешно подбежал к своей родительнице, — Не знаю, мне почему-то казалось, что это его мама. Дикий зверь, не сводя с меня взгляда, лапы, задвинул свое глупое дитя к себе под брюхо и начал шипеть, рычать сильнее. И было в этом звуке что-то вершистое и зловещее. Вот и закончилась моя работа в новом мире, подумала с великой скорбью. Я понимала, что сейчас умру, совсем как несчастная-принесчастная и глупая землянка. Туман страха и сожаления заволакивал глаза По щеке покатилось что-то горячее Я не заметила, как беззвучно заплакала, продолжая глядеть в глаза своей смерти Мать пушистика не спешила меня убивать Но подошла ближе и, кажется, обнюхала меня Я затаила дыхание Отчетливо слышала, как колотится и содрогается от страха мое сердце Как стучит о землю хвост зверя И я увидела этот хвост. На его кончике находилась с а м а е н а с т о я щ а е с м е р т о н о с н а е ж а л о д л и н н а е и о с т р а е Один удар и конец. Я закрыла глаза, молясь о мгновенной и безболезненной смерти, как вдруг услышала чириканье-миуканье взрослого зверя и совсем еще детеныша уже не рядом со мной. Открыла сначала один глаз, а потом и другой. Мать и дитя не спеша уходили в лес. Я шумно выдохнула и ладонями уперлась в колени, ощущая небывалое облегчение в груди. Надо мной только что висела нереальная и смертельная опасность. Это я понимала отчетливо. Нам, людям, еще от предков, достался инстинкт, определяющий различную степень опасности. Я осознавала, что в данный момент это была высшая степень угрозы. Я чудом избежала беды. Когда звери дошли... До границы леса хищница обернулась и долгим взглядом посмотрела на меня. И лишь потом густая темнота леса укрыла их от любопытных глаз. Не знаю как, но как-то добрела до крыльца дома и буквально рухнула на первую ступеньку. Руки у меня тряслись, как у алкоголика в горле застрял слезливый ком. Я не трусиха, вы не подумайте, но вот сейчас я реально была напугана. Нужно... обязательно поставить забор. Не думаю, что второй раз эта пушистая дама мне простит, если я снова дотронусь до ее малыша. Сколько я сидела на крыльце, не знаю, но когда ко мне вернулось адекватное состояние и здравомыслие, я поднялась и помчалась на всех парах к калибу. Все, ученому хватит спать. Он только что едва не лишился своей золотой и самой лучшей помощницы. Пусть что угодно делает — но организует здесь забор. Регина. «Калеб! Калеб, проснись, пожалуйста!» Теребила я дракона за плечо. Он сначала отмахнулся от меня, проворчал нечто невнятное и натянул на голову подушку. «Калеб, миленький, просыпайся!» Случилось нечто неординарное. Захныкала я и вцепилась руками в подушку, пытаясь стянуть ее с головы дракона. но ему, кажется, не хотелось просыпаться совсем. «Меня только что чуть зверь, огромный зверь, не сожрал!» — воскликнула я. «Но ты же тут!» — раздалось из-под подушки. «Значит, справилась». «Ну ничего себе логика!» Я спустилась на кухню и обнаружила детеныш этого неизвестного мне зверя. Он застрял в окошке, и я помогла ему. На руки взяла и вышла из дома, а там его мама или папа, уж не знаю». «Глазово! Клюв такой, что и мою голову может хоть о т кусить, хоть как орех расколоть, и хвост ж а л о м Калиб вдруг перевернулся на спину и скинул с себя подушку. «Тебе удалось вблизи увидеть бескрылого Грифона? Ты держала в руках его детеныша?» — не на шутку удивился Калиб. «И ты осталась жива?» «Грифон?» — нахмурилась я. в с п о м и н а ю что в принципе знаю об этих мифических существах. Я не думала, что у них хвост с жалом. «Только у бескрылых?» — просветил он меня. «Но как тебе удалось остаться живой?» «Про ранения даже не спрашиваю. Бескрылые грифоны — редкие разумные животные, крайне опасные, а также свирепые. А что касается их детей, так они сразу за своих отпрысков становятся монстрами». Продолжение рода для всех грифонов — это смысл жизни. Им очень сложно встретить пару и произвести на свет нового грифона. Понимаешь, что за детеныша они убьют без оглядки? Ты меня вот прямо сейчас капец как успокоил, прорычала я, уперев руки в бока. Я была буквально на волосок от смерти. А все почему? Потому что ты была неосмотрительна. Тебе не говорили, что... Диких животных ни руками, ни ногами, ни чем-то еще трогать нельзя. А если бы это был детеныш а л ь т е р а Они выглядят как симпатичные радужные пушистые шарики, с глазками, кнопками, и глупые н а м и р ц ы часто визжат от восторга, увидев их. А шерсть-то у них ядовитая. Если нет врожденного иммунитета, как у всех драконов, а у тебя его нет, то яд парализует за 2-3 минуты. После этого Альтиер позовет своих сородичей, и они с удовольствием начинают пировать. Объедать своими мелкими, но очень острыми зубками глупую жертву, которая не может двигаться, но все чувствует, и долго и мучительно умирает. Сглотнула и не своим голосом проговорила. Знаешь, мог бы предупредить об этой гадости заранее. Калеб вдруг запрокинул голову и расхохотался до слез. «Да я пошутил. Нет у нас таких существ. Я выдумал все». Нахмурилась и сказала голосом вредной училке. «Не смешная шутка, Калиб». «Да ладно тебе. Но я рад, что ты выжила. Расскажешь в подробностях о бескрылом Грифоне? Я его вживую еще ни разу не видел. Они скрытные животные». «Боже», — прошептала я. «Калиб, я едва избежала смерти, а ты веселишься». «Ты должен обнести дом и участок забором и магической защитой! Я не хочу в какой-нибудь день стать обедом, какого-нибудь грифона или еще кого-то!» Дракон вздохнул и поморщился. «По защитным плетениям я не помогу, Регина, увы. Эта магия мне недоступна. Надо охранного мага вызывать». Сделала глубокий вдох, потом выдох и спокойно сказала. «Хорошо, давай вызовем охранного мага. Но забор-то ты...» «Построить сможешь?» «Забор», — переспросил Калиб. «Угу», — закивала я. В ответ мужчина покачал головой. «Восстановить что-то — это одно, Регина. А создать магически реальный предмет, работа не одного дня и сил надо потратить столько, что я потом буду неделю пить эликсиры, восстанавливающие мой магический резерв». «Ну, так забор можно же купить. Строители приедут и поставят». а потом и охранный маг сделает свою работу. Или одновременно все. Воскликнула я, пытаясь достучаться до сознания ученого, что все, мать его, очень серьезно. Калеб почесал макушку, потом прищурил хитрые глаза и сказал, «Ладно, займись этим». «В смысле?» «А я откуда знаю, где достать всех этих рабочих, сам забор и мага?» «Э, нет, так не пойдет». «Пойду, приготовлю завтрак». — сказала мягким и ласковым тоном. «Ты можешь досыпать и приходить к столу где-то через часик». Калеб с удовольствием снова перевернулся на живот, звонко зевнул и зарылся лицом в подушку. «Разбуди меня!» — попросил он и тут же засопел. Вышла из его комнаты и сжала руки в кулаки. «Что ж, идет только второй день. Интересно». «Сколько шансов, что к концу года я останусь живой, невредимой и не сошедшей с ума?» Мрачно покачала головой и направилась на кухню. «Ну уж нет. Я женщина или кто? Неужели не смогу мужчину уговорить заняться безопасностью дома? Ха! Еще чего!» И, не сомневаясь в своих способностях и с боевым настроем, взялась заготовку.